Именно изменение статуса отношений между мыслью, искусством, действием и образом обнаруживает себя в спокойствии Торса Геркулеса и нищих сивильских детей. И оно же придает живописное достоинство фотографиям польской девочки-подростка. Именно это изменение отмечает переход от репрезентативного режима выражения к эстетическому режиму. Репрезентативная логика придавала образу статус экспрессивного дополнения. Мысль произведения, будь оно словесным или визуальным, воплощалась в нем в форме истории, то есть построения некоего действия. Назначением же образа было увеличивать силу этого действия. Это усиление имело две основные формы. С одной стороны, некие прямые выразительные свойства, которые через выражение лиц и телесные позы передают мысли и чувства, руководящие персонажами и определяющие их действия. С другой стороны, Поэтические фигуры, которые ставят одно выражение на место другого. Образ в данной традиции обозначал две вещи. Прямую репрезентацию мысли или чувства и поэтическую фигуру, замещающую одно выражение другим, чтобы тем самым увеличить его силу. Но поэтическая фигура могла играть эту роль, потому что существовало отношение сходства между буквальным выражением и выражением фигуральным, например, между аромом и величественностью или между львом и смелостью. Таким образом, прямая презентация и фигуральное замещение были объединены в одном режиме подобия. В сущности, именно эта однородность различных подобий и определяет классический мимесис. Именно по отношению к этому однородному режиму обретает свой смысл то, что я называл несобственным подобием. Эстетический разрыв модерна зачастую описывают как переход от режима репрезентации к режиму присутствия или презентации. Подобный взгляд породил два основных представления о художественной современности. Есть оптимистическая модель автономии искусства, где художественная идея переводится в материальные формы, в обход образного опосредования. И есть трагическая модель, возвышенного, где напротив чувственное присутствие обнаруживает отсутствие любого соизмеримого отношения между идеей и чувственной материальностью. Однако наши примеры позволяют ввести третий способ мыслить эстетический разрыв. Он состоит не в упразднении образа в непосредственном присутствии, но в его эмансипации от унифицирующей логики действия. Это не разрыв связи между умопостигаемым и чувственным, но новый статус поэтической фигуры. В своем классическом понимании фигура соединяла в себе два значения. Она была чувственным присутствием и в то же время операцией замещения которая ставила одно выражение на место другого. Но в эстетическом режиме фигура больше не является лишь выражением, которое замещает другое выражение. Два режима выражения оказываются переплетены без того, чтобы между ними имелось определенное отношение. Именно это и описывает Винкельман. Мысль находится в мускулах, подобных каменным волнам, но между мыслью и движением волн нет никакого экспрессивного отношения. Мысль перешла в нечто такое, что нельзя уподобить ей посредством какой-либо определенной аналогии, а направленное действие мускулов перешло в свою противоположность, в неопределенное, пассивное повторение движения. На этом основании становится возможным мыслить задумчивость образа позитивно. Задумчивость не является аурой уникального явления, но она тем более не является лишь нашим незнанием мысли автора или сопротивлением образа нашей интерпретации. Задумчивость образа – это следствие нового статуса поэтической фигуры, который совмещает два режима выражения, не унифицируя их.